Глава тринадцатая. Вика быстро вскочила на ноги и взглянула на того, кто их сбил. Это было не призрачное порождение темного тумана и не одно из тех бессловесных, ни на что не реагирующих существ, которые вечно бродили в тумарье, безнадежно потерявшись в его кошмарах. Нет, этот человек, а точнее девушка, была вполне в сознании и в жуткой панике. Видимо, в тумарье она оказалась совсем недавно, и оно еще не успела окончательно ее сломить. «Помогите!» — снова закричала девушка, и ее голос сорвался от страха. «Пожалуйста, помогите мне! Они за мной гонятся!» Разумеется, никто за ней не гнался, но завладевшая сознанием девушки Тумарьи уже подбросила ей какую-то страшную картинку, и та стала для нее реальной. «Все хорошо, не бойся, никто тебя не поймает», ответила Вика и протянула девушке руку. Та схватилась за нее, словно утопающая за спасательный круг, и с трудом переводя дух, оглянулась, будто ожидала, что в любой миг ее настигнет погоня. У девушки, на вид ровесницы Маркуса, были прямые длинные черные волосы и густая челка, закрывавшая лоб, яркие темные глаза и перепачканное разводами грязи лицо. Незнакомка заметила фигуры лучника, летающего человечка и рыцаря на коне, маячившие рядом, и вскрикнула от страха, «Тихо, тихо», — успокаивающе произнесла Вика. «Не бойся, они хорошие, они тебя не тронут. Они с нами, а мы твои друзья». Маркус издал какой-то странный звук. Метнув на темнохода быстрый взгляд, Вика убедилась, что тот стоит, скрестив руки на груди, и вся его поза выражает настороженность и недоверие. Никс тоже выглядел странно. Он смотрел на девушку во все глаза и приоткрыв рот, словно на какое-то чудо. Вид у него был забавный и, честно говоря, немного глуповатый. «Что с ним такое?» — удивилась Вика. «Правда?» — дрожащим голосом спросила незнакомка. «Правда!» — заверила Вика. «Ты в безопасности, и мы совсем скоро отсюда выберемся. Да, Маркус?» — обратилась она к темноходу. «Не уверен неожиданно отозвался тот и сделал шаг к девушке. «Ты кто такая?» От его резкого тона Незнакомка вздрогнула и сделала шаг назад, отпуская Викину руку. «Я Элла. И как ты сюда попала, Элла?» Вместо того, чтобы растеряться и отступить еще дальше, девушка резко вскинула голову и, решительно выпитив подбородок и оскорбленно сверкнув глазами, заявила «Ну уж явно не по своей воле!» «Да что ты говоришь?» Маркус не остался в долгу, сверляя ее в ответ злобным взглядом. «Казалось, эти двое сейчас просто испепелят друг друга». «Эй!» — вмешалась Вика, торопясь предотвратить ссору. «Вам не кажется, что тут, мягко говоря, не лучшее место для разговора? Давайте сначала выберемся, а уж потом будем выяснять все остальное. Маркус, веди!» «Тебе его мало?» — кивнул темноходно Никса. «Еще и ее тащить хочешь?» «Но мы же не можем оставить их в тумарье, они ведь живые люди!» — воскликнула Вика. Маркус только покачал головой, обреченно махнул рукой и повел маленькую группу за собой. Они шли по Тумарию совсем недолго, буквально минуту-другую, и вдруг село Дон Кихота, Робин и Карлсона пропали, а кулон на груди потух. «Мы вышли», — раздался негромкий голос Маркуса, хотя это и так уже было понятно. Вместо клубящегося тумана вдалеке в густых сумерках мерцало озеро огней, а за ним расстилалась водная гладь, и на ней играли блики заходящего солнца. Вика облегченно выдохнула, погладила лежавшую у нее на плечах уютным меховым воротничком мечту, а затем взяла ее на руки и шепнула «Спасибо». Она не сомневалась, что именно ванилька больше всего помогала ей справляться с атаками Тумарья. Мечта довольно черлыкнула и перебралась в излюбленное место в рюкзаке. «Где мы?» — шепотом спросил Никс. «В фартуге!» — отозвался Маркус. «Та самая легендарная фортуга?» — восторженно выдохнул Никс. Темноход не ответил. Он уже шагал по дороге к городу. За него ответила Элла. «Та самая. Правда, я совсем не уверена насчет легендарности». «Ты что, отсюда родом?» — восхитился Никс. «Да!» — пренебрежительно фыркнула Элла. «А как ты оказалась в Тумарье?» — бесхитростно спросил Никс. «Не хочу об этом», — отрезала девушка. Маркус, шедший на пару шагов впереди, резко остановился. «Почему? Может, все-таки поделишься, раз уж мы тебя спасли и все такое?» «Как же!» — снова фыркнула Элла. «Спас меня не ты, а она!» — кивнула девушка на Вику. «Будь ты там один, ты бы и палец о палец не ударил». «Вы что, знакомы?» — удивилась Вика. «Нет», — ответила Элла, не сводя с Маркуса пристального взгляда. «Но мне не нужно быть знакомой с ним лично, чтобы знать, как работают их братья, особенно эти, из теневиков». «Из кого?» — не поняла Вика. «Теневиков», — повторила Элла. «Это одна из бан темноходов, самая отчаянная и бессердечная». «Клан», — поправил Маркус. «Один из кланов темноходов». А Вика вдруг поняла, отчетливо, словно кто-то написал это большими буквами, что темноходу стало неприятно от слов Эллы. «У темноходов еще и кланы есть!» — удивился Никс. Маркус снова не ответил. За него это сделала Элла. «Да, все темноходы объединяются в банды!» «Ты очень много знаешь про темноходов!» — перебил Маркус. «Слишком много для человека, который не любит нашу братью!» «Поживешь в фортуге волей-неволей узнаешь! Вы же весь город заполонили!» — не осталось в долгу Элла. И, не дожидаясь, пока кто-то снова спросит, как она очутилась в тумаре, повернулась к Вике. «А как ты это сделала?» «Что?» — спросила Вика, выгадывая время. Она прекрасно понимала, о чем спрашивает Элла. «Как ты вызвала те странные фигуры, которые шли рядом с нами? А почему ты решила, что это я их вызвала?» «Ну, ты сказала, что они с нами, а еще у тебя на груди что-то светилось». Элла покосилась на Викин кулон. Вика быстро спрятала самодельное украшение под рубашку. Отвечать она не собиралась. По восьмирью и так уже ползли слухи о появлении давно пропавшего осколка сердца мира, и не стоит сообщать всем подряд, что он у нее. Никогда не знаешь, где подстерегает опасность. И если в Лукасе Вика была уверена, а в Маркусе не то чтобы уверена, но знала, что в ближайшее время он ее не сдаст, то с Никсом и уж тем более с совершенно незнакомой Эллой о доверии и речи быть не могло. «Не хочешь рассказывать нам, как ты очутилась в тумарии Мы тоже тебе ничего не расскажем», — заявил Маркус. И к полной неожиданности Вики взял ее за руку и повел за собой. «Когда придем в город, постарайтесь не привлекать к себе внимания и ни с кем не говорить». Тихо, чтобы было слышно одной Вике, сказал он. «Легенду вам придумаем потом. Полагаю, придется выдать вас за темноходов. Ведь в фортуге есть только они и местные жители». Издалека... Вечерняя фортуга казалась очаровательной. Темные силуэты низких домов, уютный свет, льющийся из окон и от уличных фонарей, запах жареного мяса и отголоски веселой музыки. Позади города золотистые блики, скрывающегося за горизонтом солнца, танцевали на водной глади. Возле берега на волнах покачивался трехмачетовый корабль со спущенными парусами. Выходит, в Восьмерье все-таки есть мореходы. вблизи Ощущение, что фортуга — пиратский городок, только усилилось. Маркус вел маленькую группу по улице, идущей вдоль берега. Был слышен плеск волн и скрип снастей парусника. В переулках с визгом носились коты, на берегу, зарывшись носом в песок, стояли рыбацкие лачонки. На улицах тут и там лежали пустые бочки и матки канат, всушились развешанные сети. Из двери таверны доносились веселые звуки немного расстроенного пианино. Пахло морем, водорослями и рыбьей чешуей. остывающим солнцем и беспечностью. С шумом распахнулись окна на втором этаже, и женщина, перегнувшись через подоконник, выплеснула содержимое ведра прямо на улицу. Вика ожидала, что сейчас раздастся плюх, но увидела, что вместо помоев и мусора из ведра на землю полетели сгустки черного тумана. «Да чтоб тебя!» — раздалась снизу ругань случайного прохожего, на которого попали выброшенные плохие эмоции. «Смотри, куда выливаешь, курица!» «А нечего под окнами шастать!» Задорно отозвалась ничуть не пристыженная женщина. Маркус остановился у обшарпанного двухэтажного здания, из окон которого лился гомон голосов. Взялся за ручку двери, но прежде чем войти, обернулся к элли «А ты чего за нами увязалась? Из Тумарья мы тебя вывели. в фортугу привели. Иди домой!» Элла пожала плечами. «Я собираюсь поужинать. Непременно в этой таверне». насмешливо протянул Маркус. «Да, здесь очень вкусный пирог с зайчатиной», спокойно ответила Элла. Темноход, похоже, ей не поверил, но тем не менее толкнул дверь, и изнутри донеслись ароматы чего-то жареного и пряного, а также запахи изобродивших яблок и последних слухов. Вика вошла и огляделась. Перед ней открылся полутёмный зал с низким потолком и грубо сколоченной мебелью. За невысокой барной стойкой суетился хозяин. Большинство столов было занято посетителями, которые ели, пили и оживленно переговаривались. «Садитесь туда и не привлекайте к себе внимания», скомандовал Маркус, указывая на пустой стол в самом темном углу. «Я пойду узнаю последние новости и вернусь. Постарайтесь до той поры ни во что не вляпаться, договорились?» Вика немного обиженно кивнула. Маркус говорил с ними, как с маленькими. И таким тоном словно именно Вика была виновата во всем происходящем. Но это не так. Если она и вляпывалась во что-то, так уж точно не по своей воле. Восьмилье, например, она очутилась совсем не по своему желанию. Вика с Никсом уселись за стол, который, похоже, не протирали весь вечер. Он был весь в подсыхающих липких разводах и крошках. Элла устроилась рядом с ними. «Спасибо, что помогли», — поблагодарила она. «Разве можно было поступить иначе?» — отозвалась Вика. «Кто же откажется помочь человеку, оказавшемуся в Тумарье?» «Например, темноходы», — процедила сквозь зубы Элла и окинула неприязненным взглядом посетителей таверны. «Ну, значит, хорошо, что мы не темноходы», — легко ответила Вика. Она уже поняла, что темноходов Элла, мягко говоря, недолюбливает. «А кто вы тогда такие?» — спросила Элла. «Ты о чем?» — нахмурилась Вика. «Я и сама вижу, что вы не темноходы, но вы шли по Тумарью». Вот я и спрашиваю, кто вы?» Вика замешкалась, лихорадочно соображая, как бы ответить так, чтобы это звучало убедительно и при этом не противоречило тому, что она раньше уже наплела Никсу. Вот поэтому и не стоит врать. Чем больше врёшь, тем больше запутываешься. «Я сын городового Куидама», — вмешался тут Никс, глядя на Эллу восхищённым взглядом. «А она?» — кивнула на Вику и задумался. «А я из Ова», — вмешалась Вика. пока Никс не наболтал лишнего. И как же мальчик из Куидама и девочка из Ово вместе оказались в Тумарье возле фортуги И снова Никс затараторил прежде чем Вика успела открыть рот. А мы с Викой в Куидаме познакомились. А потом Фреетиль пропала, а в город пришли констебли, и Вика с Маркусом решили уходить, а Лукас остался за маячника, а я попросил, чтобы они взяли меня с собой, но они отказались, вот я и побежал за ними следом и нырнул в Тумарье. Подумал, не бросят же они меня там. И вот я тут. Никс выпалил все это залпом и замолчал, переводя дыхание. «Да, теперь мне все ясно», — насмешливо протянула Элла. Чтобы избежать дальнейших расспросов, Вика решила сменить тему. «Элла, раз ты местная, расскажи, что тут у вас за место такое?» «Говорят, до раскола фортуга была самым обычным городком», — охотно ответила Элла, и принялась водить пальцем по столу, гоняя туда-сюда засохшие крошки. А после него оказалось, что наш осколок окружило особенно плотное кольцо Тумарья, и темноходы, обнаружив это, решили, что фортуга — идеальное место для их прибежища, потому что вокруг есть такая естественная преграда. «А почему вокруг вашего города Тумарья плотнее?» «Не знаю», — пожалуй, плечами Элла. «Но темноходы очень рады, ведь именно из-за этого даже тайные констебли сюда добраться не могут». «И как вам живется с темноходами?» «Да плохо нам живется!» «А почему? Чем они вам мешают?» «Чем мешают?» Элла задумалась. «У них здесь излюбленное место встреч. Они делятся новостями и слухами, прячутся от констеблей, обмениваются опытом, проводят собрания своих банд. Словом, только и делают, что сидят по тавернам и трактирам!» Вика удивленно приподняла брови, ожидая продолжения. Пока ничего ужасного она не услышала. Ну, встречаются тут темноходы, и что? Не буянит, местных жителей не бьют, дома не жгут. В чем проблема? Так таверны и трактиры для того и нужны, чтобы в них сидели, ели и пили. Разве нет? — осторожно спросила она. А тебе бы понравилось, если бы в твой Ова отовсюду стекались воры и убийцы? — спросила Элла, сверкнув глазами. — Ты сравниваешь темноходов с ворами и убийцами? А они ничуть не лучше. «Между прочим, именно темноходы вытолкнули меня в тумарье». «За что?» — ахнула Вика. Элла поморщилась, словно вспомнив что-то неприятное, и ответила. «Какая разница? Или ты считаешь, что кто-то заслуживает такого бесчеловечного обращения? Кстати, я так и не поняла, как вы оказались в тумарье». Вика с досадой вздохнула. «Конечно, она понимала, что не сможет отвлекать Эллу вечно. Но как же ей не хотелось отвечать на эти вопросы?» «Моя тетя пропала», — решила она обойтись полуправдой. «А кроме нее у меня больше никого нет, и я очень хочу, чтобы мне помогли ее найти. Вот и решила попросить об этом темноходов». фрейя Тиль, твоя тетя?» — вмешался Никс. «Да». «А я не знал, что у нее есть родственники». «Как видишь, есть. Просто остались на другом осколке». «А почему она папе никогда про вас не рассказывала?» Вика с трудом удержалась от того, чтобы не передать Никсу, что на самом деле думает о его папе, тете генриетта но решила, что не стоит его расстраивать. Все-таки городовой его отец. Элла, внимательно следившая за ей беседой, чуть склонила голову, словно озадаченная услышанным. «Ну хорошо, пропала твоя тетя. Решила ты попросить темноходов ее разыскать. Но зачем было самой идти в Фартугу?» — спросила она. «И, кстати, если ты не темноход...» Как тебе вообще удалось пройти через Тумарьи и не сойти с ума?» Вика отвела взгляд. Она, конечно, ожидала, что за первым вопросом последуют другие, но теперь не знала, что сказать. Что бы в такой ситуации сделал Лукас? Стоило только вспомнить о приятеле, и решение пришло само собой. «Это Маркус мне сказал, что я должна пойти с ним. Такое у него было условие», — ответила Вика. «А ему это зачем?» — не поняла Элла. «Не знаю», — развела руками Вика. «Можешь сама у него спросить». Элла оглядела зал, ища глазами Маркуса. Тот стоял у стойки бара и о чем-то беседовал с двумя мужчинами. Они были намного его старше. Впрочем, все присутствующие в таверне были намного взрослее. И тем не менее, несмотря на юный возраст Маркуса, эти двое слушали его внимательно, без всякого снисхождения и без взглядов свысока, которыми нередко грешат взрослые, общаясь с подростками. Несколько мгновений Элла смотрела на Маркуса, а потом вздохнула и сникла. И Вика поздравила себя с удачным ходом. К Маркусу девушка с этими расспросами подойти не рискнет. А если и рискнет, темноход не постесняется заявить Элле, что это не ее дело. Ладно, Элла решила зайти с другой стороны. А что это там за тени такие были? Почему ты говорила, что они с вами? И почему светился твой кулон? А что, это не всегда так бывает? Невинно захлопала глазами Вика, притворяясь дурочкой. «Я думала, все темноходы так и ходят, вместе со своими тенями. Как же иначе спастись от Тумария?» «Нет, так они не ходят», — протянула Элла и подозрительно прищурилась, словно почувствовала в словах Вики фальшь. «А ты откуда знаешь?» — вмешался тут Никс. «Ты что, все-таки темноход?» Вика искренне порадовалась его вмешательству. «Я темноход?» — Элла, кажется, почти оскорбилась. «Да ни за что!» Девушка заерзала на скамье, словно ей внезапно стало неудобно. «Мне, пожалуй, пора», наконец сказала она и, попрощавшись, ушла. Никс смотрел ей вслед, пока она не исчезла в полусьмей таверны, а затем мечтательно вздохнул. «Похоже, влюбился», сделала вывод Вика и приготовилась отвечать на вопросы Никса. Наверняка у него их накопилось немало. Но тот молчал, жадно оглядывая посетителей таверны. «Наверное, гадал», кто из них темноход. Вика почти позавидовала его спокойствию. Видимо, Никса ничуть не заботила, что он едва не сошел с ума в тумарии что оказался на другом осколке и неизвестно, вернется ли теперь обратно домой. За спиной зашевелился рюкзак. Скинув лямки с плеч, Вика поставила его на колени и открыла, выпустив ванильку, и увидела на дне конверт. Тот самый конверт, который Маркус принес тете Генриетте. Вика совсем о нем позабыла, Но сейчас Белый Квадратик так и смотрел на нее, и девочка задумалась, они не ли письмо. Все равно передать его тете в ближайшее время она не сможет, но вдруг в этом послании что-то важное. Поколебавшись, все-таки читать чужие письма очень некрасиво, Вика вскрыла конверт и развернула сложенный пополам листок. Это была короткая записка, всего несколько строк. Но Вике пришлось перечитать ее несколько раз, потому что она просто не могла поверить в то, что там было написано. Но поверить пришлось, и Вика почувствовала, как сердце рухнуло вниз.